Берлинская весна. Один. Нищетою необычной на чужбине дорожу. Утром в ратуше кирпичной за конторкой не сижу. Где я только не шатаюсь в пустоте весенних дней, и к подруге возвращаюсь все позднее и позднее. В полумраке стул задену и, нащупывая свет. Так растопаюсь, чтоб в стену стукнет яростно сосед. Утром он наполовину открывать окно привык, Чтобы высунуть перину, как малиновый язык. Утром музыкант бродячий двор наполнит до краев При участии горячей суматохи воробьев. Понимает, слава богу, что всему я предпочту Дикую мою дорогу, золотую нищету два когда весеннее мечтание влечет в синеющую мглу мне назначается свидание под тем каштаном на углу его вот цветущая громада туманно звездами сквозит под нею черная ограда и ящик спереди прибит я приникаю к самой щели ловлю волнующийся гам Как будто звучно закипели все письма, спрятанные там. Еще листов не развернули, еще никто их не прочел. Гуди, гуди, железный улей, почтовый ящик полный пчел. Над этим трепетом и звоном каштан раскидывает кровь, и сладко в сумраке зеленом сияют факелы цветов. 1925 год.